Клава девятнадцатая. Быть или не быть. Впрочем, неудача не заставила меня отказаться от помощи, и убедившись, что остальные союзники в порядке, включая пострадавшего от молнии Ханя, я поручил им сбор трупов и извлечение ядер. Причем, если искать трупы я поручил птицам, остаскивать их в кучу практикам, то извлекать ядра банши. Процесс не самый приятный, но им хотя бы руки мыть не нужно. Правда, дожидаться его окончания я не стал, наконец-то направившись к кораблям. Блинк, блинк, блинк. Хотя названия на бортах написаны не были, но я обладал практически абсолютной памятью, поэтому без труда мог опознать корабли просто по внешнему виду. И первый я решил обследовать триеру, которая именовалась Небесным Зверем, и принадлежала культу зверобога Яки. Я пойду с тобой? «Не стоит. Лучше подожди здесь. Если меня будут убивать, то ты это сразу услышишь». «Кричи громче», — кивнула Нефрит, — «и не забудь продублировать крики в чат». Кажется, жрица тоже обладала довольно циничным чувством юмора, местами схожим с моим собственным. «Блинк! Блинк! Блинк!» Приземлившись на корму, я осмотрелся, но не увидел ничего неожиданного. Сломанные мачты, разбитые лавки, следы когтей и щедро пропитанная замерзшей кровью палуба. Не хватало разве что самих тел, но я не сомневался, что здесь была та еще резня. «Эй, есть на борту кто живой?» Никакого ответа. Корабль был чуть меньше моего, а низкие борта делали его не особо удобным объектом для обороны. Дзянши могли запрыгнуть сразу на палубу. Так что, полагаю, очень скоро битва переместилась в узкие коридоры ниже. «Сканирование!» Переборки глушили сигнал, но, насколько я мог судить, корабль был пуст, ни экипажа, ни нежити, ни артефактов. Схема постройки слегка отличалась, но теперь у меня имелась карта, так что я спустился по лестнице. И, несмотря на то, что следов схватки здесь было ничуть не меньше, чем наверху, трупов все так же не обнаружил. пашу «Я видела такое в фильмах ужасов». Василий. «И что порекомендуешь?» Ашу. «Давай не будем разделяться». Василий. «Договорились». Тем более, что я тоже видел немало фильмов ужасов и не раз участвовал в событиях, по которым их вполне могли бы снимать. Можно, конечно, допустить, что дзянши всех сожрали, но вряд ли они переварили оружие или системные карты. Нет, судно разграбили, причем весьма основательно. Спустившись в храмовый зал, я обнаружил, что алтарь исчез, хотя все переборки оставались целыми, а в дверной проем он бы явно не пролез». Трюм тоже оказался пуст, а вот реактор и кристалл, к моему удивлению, остались на месте, так что корабль все еще мог летать. Теоретически. Сердце небесного зверя, владелец кора. Вот только, судя по описанию, хозяйка этого судна еще жива, а значит взять его под контроль шансов практически никаких, тем более без управляющей карты. Права доступа отсутствуют. Небесный зверь гордо отказывается вам подчиняться. прямо таки гордо «Вслух удивился я. Может, ты вообще человеческую речь понимаешь?» «Небесный зверь неуверенно подтверждает». «Какой, однако, сообразительный машинный дух. Тогда из него, возможно, получится выудить какую-нибудь полезную информацию. Ты знаешь, что тут произошло?» «Небесный зверь не может объяснить. Небесный зверь просит вас вернуть капитана». «Только капитана?» «Небесный зверь просит вас вернуть выживших членов экипажа». Ты выдаешь мне задание? Небесный зверь не имеет полномочий выдавать миссии. Ну, полномочия – дело растяжимое. Что я получу, если помогу тебе? Небесный зверь говорит, что не знает. Небесный зверь утверждает, что у него ничего нет. А если немного подумать? Небесный зверь напряженно думает. Небесный зверь обещает вам в награду гостевые права доступа. Даже так, с большой буквы? Впрочем, по факту это просто право находиться на борту. Пустышка. Никакого толку от небесного зверя нет, даже если бы я каким-то чудом переставил его на свою триеру, он бы все равно отказался подчиняться. Ладно, ничего не обещаю, но посмотрю, что можно сделать. Небесный зверь надеется на возвращение хозяйки и желает вам найти вкусную кость». Второй корабль носил название «Ледяная звезда» и находился в куда лучшем состоянии, мачты целые, а паруса хоть и свернутые, но на своем месте. Принадлежало судно храму Ясу, старшего из сыновей Изура, но окомандовала тут явно Юкина. «Печально, конечно. Нас сложно было назвать настоящими союзниками, но жрица, подарившая мне достаточное количество системных сумок, чтобы из них можно было собрать божественный артефакт, вызывала у меня вполне понятную симпатию». В целом, я увидел здесь примерно то же самое, что и в прошлый раз, разнесённая в хлам палуба, следы когтей, оружия и магии, среди которых выделялись огромные сосульки. Похоже, кто-то обрушил на палубу нечто вроде ледяного дождя, а таять при такой температуре он и не думал. Сканирование... На этот раз я почувствовал отклик. Где-то в коридорах скрывался очередной дзанши по каким-то причинам не принявший участия в схватке. И даже сейчас умудрившийся проигнорировать приглашение, не торопясь покидать трюм. Возможно, ему там нравилось больше. Ашу. Выглядит подозрительно. Последнее время для меня все выглядело подозрительно, но я все равно спустился вниз и, пройдя по коридорам, обнаружил в отсеке в одной из комнат пришпиленную к стене тварь ледяная стрела пробила ее насквозь перебив позвоночник поэтому ноги бессильно висели оставляя ей возможность только кричать и махать когтями и тем не менее странно что его не забрали ши полагаю ничего интересного ты мне не расскажешь ши имя фамилия звание номер части ши я почему то так и думал Копье ударила в горло, перерубая позвоночник и избавляя тварь от страданий. Хотя, судя по тому, как Дзянши дергался, он предпочел бы еще немного пострадать. Внимание, вы получили 329 ОС. В принципе, тут все оказалось очень похоже. Разве что сердце не было настроено на беседы, просто заявив об отсутствии прав доступа. Но в очередной раз просканировав пространство, я обнаружил нечто интересное. кажется здесь «Осторожно засунув руку за балку, я нащупал и вытащил спрятанную там карту. И непростую. Похоже, на этом корабле все же нашелся выживший». «Активировать карту стазиса!» «Передо мной появилась девушка в окровавленной одежде, явно готовая сражаться за свою жизнь, но над дзянши я был не похож». «Приветствую посланника!» – опустилась эльфийка на колено. «И благодарю за спасение!» «Йору, Еврок тридцать девятого уровня, статус напряжена, удивлена». Вполне ожидаемый поток эмоций, но сейчас меня интересовало несколько иное. «Диагностика». Я опасался, что спасённая кажется отравлена, но ничего подобного. Цела и невредима, даже кровь на одежде оказалась чужой. Впрочем, яд в тумане куда слабее трупные ци, и было у меня подозрение, что наибольший эффект они давали в паре, поскольку сложно поверить, что кукловод в каждого дзянши вкладывал частичку изначальной ци. «Назовись», — приказал я. «Я Йору, младшая жрица Ясу. Вы могли видеть меня среди свиты госпожи Юкины». «Нас не представляли, но теперь я вспомнил тебя», — кивнул я. «Расскажи, что с вами произошло». «С самого начала?» «С момента нашего расставания нас затянуло в пространственный туннель, но выкинуло достаточно близко к планете, и мы сумели дотянуть до нее, понеся минимальные потери. Вы использовали пространственные артефакты?» «Только для слабейших. Воздуха хватало, а мы слуги ледяного бога, устойчивы к низким температурам». «Ну да, несмотря на легкую тунику, девушка не дрожала от холода и не демонстрировала признаков простудных заболеваний. Впрочем, раз она попала в свиту Верховной Жрицы, то рядовой последовательницей наверняка не являлась. Продолжай. «Мы решили разыскать храм, и госпожа Юкина вывела нас к руинам города. Здесь мы встретили еще один корабль нашей флотилии. Вероятно, они слишком этому обрадовались». «Мне о том неизвестно, но обошлось без схватки», — ушла от ответа юру «В чужом мире лучше держаться вместе, поэтому мы заключили союз и договорились вместе исследовать храм, если его отыщем». Похоже, не только нефрит пришла идея поискать подобные места. Другие жрицы мыслили схожим образом, что и свело нас всех в единую точку. «И вы его отыскали». «Да, это было сравнительно несложно». «Храм располагался в самом центре города, выглядел давно заброшенным, и потому мы просто приземлились на площади, а затем отправили туда по элитному отряду». да «Дай угадаю, возглавили их верховные жрицы?» «Посланник прав. Кроме того, мало кто из сенаторов согласился остаться на борту. Сильнейшие воины вошли в храм, а затем активировались барьеры, и вокруг нас поднялся туман». «И полезли дзянши?» «Нет, сначала никто не полез». Не согласилась Юру. Корабли поднялись в воздух, но находиться возле барьера было опасно из-за молний, и в конечном итоге мы приземлились обратно. Решили, что это ловушка на вошедшие отряды, и пытались найти способ открыть дорогу в храм, но... Через несколько часов многим воинам стало плохо. Кажется, в воздухе был какой-то яд, не такой уж сильный, но он накапливался, а защититься от него могли не все. но ну, а затем на нас напала нежить. Возможно, дзянши, я не очень в них разбираюсь. «Отравленные воины ударили вам в спину?» «Нет, они просто не могли нормально сражаться. Часть из раненых даже удалось укрыть в пространственных артефактах, но далеко не всех. Мы пытались обороняться, но твари напали внезапно со всех сторон, и без лидеров и половины воинов мы не могли оказать им достойное сопротивление». «Как ты спаслась?» когда исход стал ясен я использовала карту стазиса а мой друг должен был спрятать ее в безопасном месте и как вижу справился с этой задачей ты осуждаешь меня ничуть судя по твоему рассказу шансов у вас было немного не говоря уже о том что погружение в стазис являлось крайне опасным шагом и вполне могло случиться так что ее никогда бы из карты не вытащили благодарю потому что я чувствую вину за произошедшее Госпожа Юкина оставила меня здесь на случай, если с ней что-то случится, и потому я не имела права умереть. Значит, ты можешь управлять кораблем? Да, но пока моя госпожа жива, я не могу покинуть руины и молю посланника спасти ее и других воинов, оказавшихся в лапах у монстров». «Думаешь, кто-то еще сумел укрыться в картах стазиса?» «Как минимум некоторые», — подтвердила Йору. «И если наши противники не системные существа, то не смогут так просто вытащить их оттуда». «Пусть так», — не стал спорить я. «Тем не менее ты хочешь, чтобы я добровольно влез в ловушку, в которой уже сгинуло две высших жрицы?» «Я готова отправиться с вами. Или одна, если господин решит отказать мне в просьбе?» «Храм заблокирован», — сообщил я. «Может, ты знаешь способ проникнуть через барьер?» «Да», — кивнула девушка, — «перед тем, как все пошло наперекосяк, мы отыскали способ. Пространство в этом мире нестабильно, и если разрушить несколько системных сумок, то можно создать разлом, нарушив целостность формации, а затем проскользнуть внутрь». «Идея, конечно, неплохая», — признал я, — «а у тебя есть системные сумки?» «Я надеюсь, посланник подарит мне несколько. В будущем, если мне выпадет шанс, я непременно вас отблагодарю». «Даже если ты попадешь в храм, то просто погибнешь». «Таков мой долг», — вздохнула девушка. «И если мне суждено погибнуть, значит, такова моя судьба». Громкие слова, но за ними скрывался вполне себе трезвый расчет. Гибель Верховной Жрицы, единственной выжившей, не простят, особенно когда выяснится, что Йору бросила ту еще живой. Но обижать ей с учетом статуса, похоже, некуда. Статус боится, не видит иного выхода. Вот и получается, что единственный шанс, который она видит, получить мою помощь. Возможно, предложив покровительство и защиту, я мог бы убедить ее пойти на предательство, но сделать это будет весьма непросто, особенно если у нее есть семья. Но и лезть в храм мне требовалось немного времени, чтобы все обдумать. Не то чтобы эти ядра были мне так уж нужны, но, возможно, их получится использовать для познания концепта смерти, да и в целом глупо оставлять дорогостоящую добычу. И к тому времени, как я вернулся, с разделкой трупов уже было покончено. «Вот, хозяин!» — поклонилась Ая, протягивая кольцо. «237 демонических ядер плюс 5 наименее пострадавших трупов дзянши. Остальные тела собраны в пространственные кольца». «Изначально Тилая собирался распихать по сумкам и взорвать, но затем решил, что они могут заинтересовать Каина. Или ученых, хотя тут я уже не был уверен в пользе исследований, не хватало нам только дзянши апокалипсиса. Впрочем, интуиция говорила, что яд вряд ли сработает на ком-то не обладающем должным объемом духовной энергии. Тогда возвращайтесь обратно». Кровавые девы влились в мое тело, занимая место в сосудах, и, оглядевшись, я обнаружил, что все основные вопросы закрыты, и настало время ответить на самый главный — быть или не быть. «Откровенно говоря, лезть в храм мне очень не хотелось. Затея выглядела опасной, а вероятность кого-то спасти гипотетической. Тем не менее, судя по тому, что я видел, хозяин этого места подгребал под себя все ценное, и если получится его прикончить, то добыча будет огромной, даже без учета храмового камня». «Внимание! Вы видите великий знак! Подсказка! Войдите и разграбьте храм! Сразите всех, кто попытается вам помешать!» в последнее время знаки появлялись нечасто причем в основном в случаях когда я склонялся к неправильному варианту но проблема в том что знаков над входом висело два внимание вы видите большой знак подсказка иногда мудрость заключается в том чтобы вовремя отступить бегите пока не стало слишком поздно иначе говоря ни то ни другое решение не является однозначно верным у каждого из них имеются как плюсы так и минусы «Причем некоторые минусы могут оказаться для меня смертельными». «Это барьер дьявольских молний», — подошла нефрит, «и все опорные печати расположены внутри, так что пробить его будет непросто». «И как такие ломаются?» «В основном силой. Если знать уязвимые точки, бить по ним достаточно долго и с должной силой, то можно его перегрузить. А если бить наугад?» «Тогда бить придется дольше и сильнее» значит нужно просто ударить достаточно сильно резюмировал я и вытащил монетку слушай у меня внезапно возник вопрос орел или решка ты серьезно собираешься бросать монетку бросить монетку никогда не лишнее в таком случае орел выбрала жрица к слову в старых мирах редко можно увидеть на монете что то кроме лика или символа одного из богов я подбросил монетку и поймав посмотрел результат «Десятка», иначе говоря, «решка». И поскольку нефрит рвалась в храм, это означало, что мне выпало отступление. Вот только этот вариант не вызывал у меня радости, скорее нечто близкое к отвращению. Если бы дело было только в жадности, я мог бы уйти, но сейчас на кону стояло слишком многое. «Не повезло», — вздохнул я. «Ты пойдешь со мной или останешься тут?» «С тобой к вратам или с тобой в храм?» «В храм, конечно». Я с тобой. Ты уже решил, как пробить барьер? Собираешься использовать ядерный заряд? Почти. Теоретически, было бы неплохо распределить параметры или повысить навыки, но знаки намекали на необходимость поторопиться. Если я потрачу еще сутки на то, чтобы стать сильнее, то вовремя уйти могу и не успеть. Опять же, заложники могут погибнуть, а тратить очки на временной барьер я банально пожадничал. Устанавливать его пришлось бы раз десять минимум, а это тысяча очков опыта и около часа времени с учетом откатов. В торопях повышать навыки я тоже не стал, предпочтя передать две тысячи очков на хранение банши, благо вернуть их можно в любой момент». Теоретически, с учетом текущих уровней, в них влезло бы и больше, но часть резерва уже была занята опытом, полученным за убийство Дзянши, который, согласно нашим договоренностям, и без того принадлежал мне. Впрочем, сейчас это не так уж важно. Взяв четыре бездонных сумки, я расположил их чуть в стороне от входа. Место под разрушенной аркой, конечно, выглядело куда более подходящим, но в то же время слишком очевидным, и значит, почти наверняка является одним из самых прочных мест барьера. Ну а что касается остального, то я положился на интуицию. В конце концов, в случае когда стены хранилища уступают по прочности бронированным дверям, совсем не редкость. Использовать копье или навыки я не стал, закрепив на сумках небольшие, но мощные заряды взрывчатки с детонаторами. Подобный подход позволял добиться синхронности. Взрыв! Внимание! Вы чувствуете сильные пространственные колебания? На месте уничтожения сумок появилось четыре провала, от которых потянулись трещины, сливающиеся воедино и заставляющие барьер терять целостность. Если бы я был дурак, то попытался бы прорваться в месте разрыва, но это слишком опасно. «Молния!» Разряд ударил в противоположном от тропы месте, пробивая уже настоящий проход, и я не стал задерживаться, ввинтившись внутрь. «Полёт!» И спустя секунду опустился на дорожку, расположенную с другой стороны барьера. Правда, оглянувшись, я обнаружил, что окно уже затянулось, а формация стремительно восстанавливает целостность. Впрочем, плевать, ведь это не меня заперли с ними, а их со мной. «Контролируемая одержимость!» Теперь осталось только разобраться, кому именно меня сегодня боятся и кого ненавидеть.